Глава 24. Обыденные неприятности. Гулянка затянулась до глубокой ночи. Так как мне не разрешили употреблять алкоголь, для меня она не была очень уж веселой. Хотя было довольно забавно наблюдать за принявшими на грудь северянами, если вспомнить, я с ними и познакомился в схожих обстоятельствах, когда они решили попреставать к моим девушкам. Этот раз не стал исключением, и после обильного питья... Их потянуло на подвиги. Как ни странно, мой обычно здравомыслящий отец, изрядно захмелев, их в этом стремлении поддержал. Что уж говорить о троице моих телохранителей, которым только дай возможность подраться. Так что глубокой ночью мы исследовали самые темные и страшные закоулки города в поисках неприятностей. Но то ли наша компания казалась слишком шумной и опасной, то ли нам просто не повезло, Мы так никого и не встретили, хотя определенные темные личности за нами и следили. Как мне показалось, когда нам дорогу перегородил патруль местной стражи, обитатели ночного города вздохнули с облегчением. Похоже, наша нетрезвая компания до зубов вооруженных головорезов мешала их обычной жизни и изрядно нервировала. Когда уже собирался вспыхнуть конфликт между нами и представителями правопорядка, к офицеру патруля из тени подошел закутанный в черный плащ человек. Я периодически замечал его слежку за собой все время пребывания в этом городе и даже, можно сказать, к нему привык. Скорее всего, его приставили следить за мной местные власти с целью шпионажа и охраны. Всего нескольких его слов хватило, чтобы ночная стража резко изменила к нам отношение. Они сразу стали очень вежливыми, и предупредительными, и даже не поленились лично сопроводить нас до нашего дома. Немного разочарованные, но довольные, мы вернулись обратно. Хоть подраться никому и не получилось, вечер определенно удался на славу. Утром, встав с позаранку, завтракал в гордом одиночестве. Остальные домочадцы просто не смогли проснуться вовремя. Сегодня был последний день моего неожиданного отпуска. Ситуация в городе нормализовалась, и мне теперь нужно было вернуться в общежитие. Первый урок пролетел совершенно незаметно. В Академии страсти тоже поутихли, и теперь на меня не обращали так много внимания. Ну, или делали это более осторожно и незаметно. На первой большой перемене к нам в аудиторию зашли трое старшекурсников. Ситуация довольно редкая. Обычно ученики старших курсов у нас не появлялись и не общались с нами. С их точки зрения ученики начальных классов были недостойны их внимания. Все трое имели вызывающий вид. Это касалось всего, их манеры держаться, небрежной застегнутой одежды или необычных причесок. Высокомерно осмотрев аудиторию и на мгновение содержав взгляд на злобини, они решительно и даже немного развязно подошли к моему месту, не сказав ни единого слова, а лишь высокомерно фыркнув, они положили на мой стол три сложенных в виде конверта листа бумаги. На них крупными красными буквами было написано одинаковое слово. «Вызов». Оставив послание, они развернулись и вышли. Все это действо прошло в практически полной тишине. Было слышно только гулкое эхо их шагов. Не успел я даже притронуться к так внезапно появившимся на моем столе письмам, как меня уже окружила толпа из моих одноклассников. Ближе всего стояли неразлучные троицы красавицы Дмитрий. — Чего они хотели? — спросил Дмитрий, но сразу замолчал, прочитав надпись на письмах. — Вызов от старшекурсников. Как мерзко! У них совсем нет чести, — укоризненно сказала Надежда. «Я знаю этих парней. Они из последнего курса героического факультета. И хоть у них и плохая репутация, они очень сильные. Все они достигли уровня ветеранов», — обеспокоенно заметила Вера. «Все равно это нечестно с их стороны. Никто не осудит тебя, если ты не примешь вызов, — сочувствуем, смотря на меня», — сказала Любовь. «Если вызов брошен, настоящий мужчина не может отступить», — гордо заявил Дмитрий, не разделяя позицию девушек. — Я сам решу, как поступить и без ваших советов. И вообще, с каких это пор мы стали так близки? — окинув всех удивленным взглядом, спросил я. — С тех пор, как мы бились плечом к плечу с пожирателями. Теперь мы боевые товарищи, — рассмеявшись нагло, — заявил Дмитрий. — Неотёсанный мужлан, — рассердилась Вера. — Вот и проявляй после этого заботу, — надулась Люба. — Ты же наш однокурсник. Конечно, мы волнуемся, — укоризненно сказала Надежда. После того, как девушки возмущенно выступили, они гордо отвернулись и все вместе удалились. Я же, наконец, смог спокойно развернуть письма и прочитать их. Все три содержали, по сути, одно и то же. Вызов на учебный поединок после занятий. Разница была только во времени, которое различалось в один час. То есть мне предстояло провести три боя подряд, причем на каждый из них давался всего час. Моими противниками были практически выпускники Академии. Им было по 17 лет, и они уже достигли уровня ветерана. Может быть, разница в один уровень и не кажется очень большой, но только очень немногие могли игнорировать такую разницу в силе. Используя я духовное оружие, у меня бы не возникло никаких проблем. Однако в спарринге мне придется не сладко. С другой стороны, я уже давно искал сильного противника для улучшения своих навыков, и тут сразу вызывались трое добровольцев. Конечно, я не собирался упускать такой шанс. С огромным усилием сохранил на своем лице невозмутимое выражение и расплылся в довольной предвкушающей улыбке. При переходе на уровень воина моя сила получила качественный скачок. Но из-за быстрого метода, которым я преодолел уровень ученика, Мне потребовалось много времени для нормализации своей силы. Теперь, наконец, я был готов двигаться дальше. Уровень воина имел всего 8 ступеней, но каждый переход был намного сложнее, чем на предыдущих уровнях. Множество людей изо всю жизнь не могли преодолеть их все и навсегда оставались на уровне воина. Редкие исключения, которые скорее подтверждали это правило, могли преодолеть этот уровень за несколько лет, считались гениями. И их ожидало светлое и великое будущее. Девятая ступень уровня ученика позволяла создать доспехи духа. С помощью этого умения огромное количество энергии духа перетекало в кожу практика и превращало ее в непробиваемую броню. Простое железное оружие не могло оставить и царапины на такой укрепленной коже. И чем плотнее и богаче была духовная энергия, тем прочнее была эта броня. Для перехода же на уровень воина нужно было научиться манипулировать своей энергией вне своего тела. Но это было только начало. После этого нужно было научиться создавать из этой энергии защитный слой. Этот процесс был намного труднее и затратнее, но позволял останавливать атаки на небольшом расстоянии от тела и не позволял вражескому оружию даже прикоснуться к телу. Это было намного лучше, чем терпеть боль, да и одежда в таком случае оставалась целой. Достигнув этой ступени, практики предпочитали этот метод защиты. Такой барьер не могло разрушить ни одно смертное оружие до тех пор, пока у практика оставалась духовная энергия. Здесь тоже многое зависело от количества и качества духовной энергии культиватора. Некоторые, достигнув этой ступени, могли задержать ее несколько дней к ряду. Не напрягаясь, другие не выдерживали и пару минут. Совсем недавно мне удалось постичь эту концепцию, и в качестве тренировки я целый день ходил покрытый этой броней. Однако испытать эту способность во время боя было совсем другим делом. К тому же ветераны пошли дальше в совершенствовании манипуляций духовной энергии вне тела и могли даже отрывать ее от своего тела и атаковать ею на расстоянии, а также вкладывать и покрывать ею свое оружие. Так что это было прямой опасностью для меня. Кроме того, после достижения каждой ступени количество духовной энергии значительно возрастало. При переходе через уровень этот скачок был особенно заметен. Так что мои противники при наличии хоть небольшого таланта должны были обладать просто огромными запасами духовной энергии. Конечно, они и в подметке не годились моей способности черпать энергию неба и земли, но на этом моем уровне их силы должны были быть адекватны моим. Все это делало предстоящий бой еще более волнительным. С большим трудом мне удалось высидеть до конца занятий и дождаться назначенного времени. После лекции меня задержала учительница Яна Кузьмина. Как обычно, она была одета, немного вызывающей, в длинное узкое платье, весьма выгодно подчеркивающее все ее соблазнительное тело. После инцидента с пожирателями нам так и не удалось обсудить произошедшее, так что она решила задержать меня после уроков и поговорить. Я понимаю, что существует много тайн, «Что касается нашего города и твоей семьи, но мог бы ты не использовать смертельных навыков против наших учащихся?» — начала с просьбы она. «Чтобы победить, мне не нужно применять что-то мощное, так что не беспокойтесь», — заверила я ее. «Я слышала, у тебя сегодня будет дуэль после занятий. Ты же не собираешься применять против них свое духовное оружие. Правилами Академии это запрещено». — строго заявила она. — А вызывать на бой младших младшекурсников разве можно? — с издевкой спросил я. — Ты мог бы просто отказаться, никто бы и слова не сказал, — заверила меня учитель. — Охотники всегда принимают вызов, кто бы его ни бросил. — Но я понял вас, я не буду применять духовное оружие и смертоносные боевые навыки моей семьи, — пообещал я. — Хорошо. Я лично буду судить ваши поединки. Если эти парни посмеют нарушить правила, я жестоко их накажу, решительно заверила меня она. После ученической арены собралась большая толпа. Кроме моих однокурсников, здесь были представители и других, более старших классов. Всем не терпелось увидеть мой бой с тремя выпускниками, и с учетом моей неожиданно возросшей репутации это событие привлекло очень многих. Всем хочется посмотреть, как чужака выскочку проучат старшие товарищи. Однако на эту дуэль у меня были совсем другие планы. Я собирался как следует попрактиковаться сегодня и, возможно, даже сделать прорыв, используя благоприятную возможность. Девчонки, обиженные моим к ним отношением, держались чуть в стороне. Но они сводили с меня своих глаз. Дмитрий же, наоборот, был очень дружелюбен и приветлив. Толпа зрителей с нетерпением ждала появления основных участников этой необычной дуэли. Пока слушатели Академии ждали, они разбились на группы по интересам и оживленно общались, обсуждая происходящее. «Этот невыносимый тип снова попал в неприятности», — разозленно сказала Вера, жгучая брюнетка с взрывным характером. «На этот раз он в самом деле в опасности. Те ребята по-настоящему сильные». Даже не все старшекурсники смогут с ними справиться, обеспокоенно заметила спокойная блондинка Надежда. Я беспокоюсь, у тех троих очень плохая репутация. Во время своих спаррингов они вечно увлекаются, так что их оппоненты оказываются в лазарете, расстроенно сказала добрая рыжеволосая Любовь. — Не беспокойся, он намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Тех троих ждет неприятный сюрприз, — успокаивающе сказал Дмитрий, обнадеживающе улыбаясь. В противоположной стороне происходил схожий диалог. Запомните, не стоит его недооценивать. Хоть он и выглядит небольшим и слабым, это не так. Его удары тяжелые, как наковальня. А движения быстрые и точные, как удар кобры. «Стоит только ослабить бдительность, и в ту же секунду вы окажетесь на земле, распростершись, словно дохлый мышь», — весьма цветисто и образно предупреждал Злобин, нанятую им троицу. «Успокойся, босс, все будет хорошо. Мы размажем его по арене, он глазом моргнуть не успеет», — надменно улыбаясь ответил ему лидер троицы. «Надеюсь, ваша самоуверенность такая же большая, как и ваши силы, иначе, боюсь, это вас размажут по арене», — высказал свои затаенные сомнения Павел Злобин. Он совсем недавно на собственной шкуре испытал всю тяжесть ударов Кэлла и теперь испытывал практически суеверный ужас перед его ненормальной силой. Когда все участники предстоящей дуэли появились возле арены, зрители начали оживленно переговариваться. — Это и есть этот таинственный переведенный ученик? — спросил близоруко, причурившись один из зрителей из старших классов. — Какой милашка, да еще и сильный, просто прелесть! — визжала одна девушка от возбуждения, прыгая на одном месте. Говорят, он использовал оружие духа и мощное боевое умение своей семьи в борьбе с пожирателями. Все, кто это видел в реальности, до сих пор в шоке от его разрушительной силы. Более спокойно, но не менее восторженно сказал один из серьезно выглядящих парней со старших курсов. «Здесь нельзя использовать духовное оружие и смертельные боевые умения, так что у тебя проблемы. Те трое парней совсем не слабаки, и адская троица успела навести шороху во всей академии», мерзко улыбаясь чужим проблемам, сказал неприятный парень с лицом, похожим на морду суслика. Поживем — увидим, кто тут попал в неприятности. Не забывайте, что он еще и охотник, а эти ребята будут покруче, чем тепличные телята, вроде этих так называемых хулиганов, — заметил ученик Академии, телосложением напоминавший больше медведя, чем человека. Мнения на арене были очень различными, но все сходились к тому, что это будет необычное и знаменательное событие, так что никто не хотел его пропустить, даже... Преподаватели Академии заинтересовались моим поединком и наблюдали издалека, не показываясь учащимся. Так как уровни соревнующихся были очень разными, всех обязали облачиться в защиту. Чтобы участвовать в этой битве, мне пришлось пойти на компромиссы и впервые надеть тренировочные доспехи. Яна также настояла, чтобы и другая сторона использовала защиту, сведя возможные риски к минимуму. Похоже, она не до конца поверила в то, что я не выкинул что-то неожиданное и смертельно опасное. И почему она считает меня таким кровожадным? Подумаешь, десяток тысяч пожирателей уничтожил, монстров убил же, не людей. Первым моим соперником стал, по общему мнению, самый слабый из троицы, Семен. Он был довольно щуплый на вид и имел бегающие глаза, отчего казался немного суматошным. Согласно информации, что дал мне перед боем Дмитрий, он предпочитал размашистые быстрые атаки ногами, при этом обладал гибким и подвижным телом. Но ему не хватало скорости и силы атаки, поэтому я, по возможности, не собирался выкладываться полностью, стараясь оставить пару козырей на потом. С первой же секунды боя я полностью завладел инициативой, Я стал проводить свои ежедневные тренировочные связки на живом противнике. После постоянных повторений мои движения приблизились к совершенству. Хоть и казалось, что они были неторопливыми и плавными, для моего соперника они были неотразимыми. Я окружил свое тело духовным барьером, так что все мои удары несли силу моей духовной энергии. Следующая ступень уровня воина подразумевала использование внешней духовной энергии для нападения. Однако то, что я делал сейчас, нельзя было таковым считать. Мои удары содержали в себе только защитные свойства, и для моего соперника казались просто твердыми, но не разрушительными. Но даже так он не мог избежать моих молниеносных ударов. Хоть его защита и была невероятно крепкой, он не мог не испытывать неудобства, постоянно пропуская удар. В отличие от меня, в каждый свой удар Семен вкладывал всю свою духовную силу. Воздух перед его кулаком дрожал от переполняющей его убийственной энергией. Если бы я пропустил хоть один такой удар, моему телу пришлось бы несладко. сладко. Всей моей духовной защиты хватило бы только немного ослабить урон от такого удара, но не остановить его. Мы были в совершенно разных весовых категориях, только использование духовного оружия могло выровнять наши шансы. Но использовать его здесь мне не разрешалось. Так что я продолжал бить и уклоняться, делая это на вид легко и непринужденно. Пропустив мощный... Не очень уж размашистый удар ногой над головой нанес три последовательных удара кулаками в корпус, после чего сделал шаг в сторону и с разворота ударил его ногой, посылая в недолгий полет. После жестокого приземления на спину мой упрямый оппонент снова встал на ноги. Он вскакивал уже в десятый раз подряд и был очень разозлен своей неспособностью меня даже задеть. Я же играл с ним как кошка с мышкой, наслаждаясь процессом разминки. С каждым нанесенным ему ударом я пытался постичь концепцию нападения. Я чувствовал вибрацию духовной энергии при каждом своем ударе, силу и противодействие, но никак не мог понять суть концепции нападения, пока не мог. Все, что мне оставалось, это продолжать наблюдать за действиями своего противника. Семен с каждой своей неудачей и падением распалялся все больше и больше. В итоге он совсем потерял голову и стал наносить множество бессмысленных ударов, быстро расходуя свою духовную энергию. Когда он полностью вымотался, я аккуратно вырубил его ударом ноги в голову. При этом я испытывал легкое сожаление, что предмет моей тренировки так быстро вышел из строя. Единственное, что меня радовало, что таких идиотов было еще двое, и они покорно и терпеливо ждали своей очереди. Когда с арены вынесли моего первого соперника, толпа зрителей разразилась радостными возгласами. Похоже, им всем понравилось мое представление. Особенно его оценили старшекурсники, которые не могли не заметить моего глумления над их товарищем. Второй мой противник вышел на арену, испытывая некоторые сомнения. Он был не намного сильнее моего прошлого соперника, поэтому не имел полной уверенности в своей победе. Единственным его шансом было то, что я тоже вымотался во время этого долгого боя и страдал усталостью. К несчастью для него, я только и успел, что размяться и разогреться перед настоящим боем. Второго моего противника звали Алексей, он был большим и мускулистом. Его физическая, как и духовная сила были на очень высоком уровне, но ему не хватало скорости и техники. Не все в этом мире могла решить только грубая сила. Однако его сила и количество духовной энергии не могли не поражать. Казалось, что на меня надвигалась настоящая гора. Довольно улыбнувшись, я провел уже полноценную серию ударов в полную силу с использованием железного кулака. Как я и предполагал, он смог выдержать ее всю, даже не поморщившись. Спокойно увернувшись от его невероятно сильной, но неуклюжей атаки, сместился чуть в сторону и провел еще одну серию ударов по жизненно важным точкам, используя второй уровень понимания железного кулака, даже через его защиту мне удалось его достать. Только сейчас, проведя эту атаку, мне удалось ощутить отголосок того чувства, что должно было мне помочь перейти на следующую ступень. В этом бою я решил не использовать кратное усиление своего тела, зато на полную использовал свои недавно освоенные боевые навыки. Призрачные шаги позволяли мне избегать всех его атак, а железный кулак — пробивать его защиту. Каждый удар Алексея нес в себе огромную разрушительную силу. Даже когда он промахивался перед его кулаком, образовывалась жесткая ударная волна, которая самым краешком задевала мою защиту. Принимая только краешек его силы, мне стоило огромного труда удерживать свой духовный доспех. Нетрудно себе представить, что бы я почувствовал, если бы принял полностью хотя бы один его удар. Очень скоро сообразив, что проигрывает мне, как в технике, так и в скорости, он неожиданно выпустил из своего тела еще больше духовной энергии и перевоплотился в огромного свирепого кабана. Похоже, совсем отчаявшись, он призвал своего темного покровителя» что являлось знаком отчаяния при тренировочных сражениях. После трансформации он стал значительно быстрее и сильнее, не говоря уже о свирепости. Он набросился на меня как дикое животное, но добился только того, что я стал еще более серьезен и продолжил его избивать. Выносливость Алексея оказалась на высоте, даже получив многочисленные повреждения, он продолжил сражаться. Я же немного увлекся и стал все яростнее и сильнее его атаковать. Я чувствовал, что совсем рядом, так что продолжал пытаться, пока не осознал, что мой противник больше не двигается. Да его жажда крови как будто оборвалась. Остановившись, я увидел, что он просто стоит на месте с открытыми глазами, хотя сам уже давно потерял сознание. Его глазные яблоки стали совершенно белыми, но он все равно стоял и не собирался падать, готовый выдержать все. Что бы я ни сделал. С сожалением, ухмыльнувшись, я просто легонько толкнул его рукой, от чего он медленно упал на пол арены. Бой тут же прекратили. Второго моего соперника вынесли с арены без сознания. Зрители просто неистовствовали от восторга. Похоже, что здесь такое можно было увидеть нечасто. — Может, отдохнешь перед тем, как сражаться со мной? — спросил меня мой следующий соперник. Им был Владимир, сильный и харизматичный покоритель женских сердец. Он был высоким и хорошо сложенным парнем с красивым мужественным лицом и идеальным телом. От него так и разило силой и уверенностью. Он был сильным, гибким, выносливым и невероятно быстрым человек без слабых мест, к тому же необделенный талантом. На него я возлагал больше всего своих надежд. Алексею не хватило совсем немного, чтобы я смог совершить прорыв. Теперь я мог рассчитывать только на него. «Очень мило с твоей стороны. Мне в самом деле необходим небольшой отдых», — покладисто согласился я и сел в позу медитации прямо на арене. Открыв свои каналы, я стал поглощать энергию неба и земли, перерабатывать ее, превращая в духовную энергию. Этот процесс не занял много времени, и уже через 10 минут я снова был в полной готовности. — Все, я полностью готов, — закончив свою медитацию, сказал я. — Ты интересный парень. Честно говоря, я не думал, что черед драться дойдет и до меня. Надеюсь, драться с тобой не будет так скучно, как с этими двумя. Довольно заносчиво сказал он, выходя на арену. — О, я тоже многого жду от этого боя, так что давай выложимся по полной. Довольно улыбаясь, попросил я. Зрители даже представить себе не могли, что я действительно полностью восстановился за жалкие 10 минут. И рассматривали мои действия как браваду. С этим противником я уже действовал осторожнее. Сначала прощупал его защиту, а уже потом начал действовать решительнее. Однако быстрого успеха не достиг. Этот противник оказался в самом деле намного сильнее своих предшественников. Его движения были плавными, но быстрыми и практически не уступали по скорости моим. С ним было интересно плести кружева ударов и защиты. Впервые за долгое время я наслаждался боем. Он был достойным противником, так что я перестал сдерживаться. Одну за другой я показывал ему свои наработки. Сначала он держался достойно, но в какой-то момент перестал за мной успевать. Это был его предел на данный момент но я уверен, будь у него больше времени, он смог бы достичь невероятных высот. Мне бы очень хотелось встретиться с ним в этот момент. Чтобы не затягивать поединок, я провел жесткую связку ударов и последним движением, ударом ноги сверху, впечатал его голову в землю, чем вызвал бурный взрыв аплодисментов. Только вот на этом все не закончилось. Быстро поднявшись с земли, Владимир стал выглядеть более собранным и серьезным. От его тела стала распространяться острая убийственная аура. Каждая клеточка его тела налила силой и теперь излучала кровожадность. «Ты неплох. Будь ты старше года на два, думаю, у тебя даже был бы шанс победить. Жаль только, что ты встретился со мной уже сейчас. У тебя просто не будет шанса вырасти после того, как я тебя изуродую». В гневе завопил он, отчего его лицо перекосило от ярости. Все его очарование в миг слетело, открывая его истинную натуру жесткого и кровожадного монстра. Очень громкие слова для того, кто только что жрал грязь, безжалостно припечатал я. Ах ты мелкий гаденуш, Я тебя сейчас на куски разорву! взревел он, после чего прыгнул в мою сторону на невероятной скорости. Его удар казался порывом ураганного ветра. Мне пришлось приложить много усилий и активировать призрачные шаги, чтобы избежать его. В последний момент я изменил направление и резко остановился, выставив свою руку в сторону. Налетев на нее своим горлом, Владимир потерял равновесие и выпрямил свое тело горизонтально земле. Еще один удар сверху моей пяткой попал ему прямо в лицо, направляя его голову резко вниз. Ударившись со всего маху затылком о землю, он на мгновение лишился сознания и потерял свою концентрацию. Его защитное поле спало, и тело, что следовало с опозданием за его головой, со всего маху впечаталось в арену. Это было больно. Судя по воплям, Владимир очень больно. Но он все равно смог подняться. На этот раз вокруг его тела заструилась духовная энергия, создавая практически видимый призрачный доспех. Это умение относилось к шестой ступени и потребляло много духовной энергии, но и защиту обеспечивало на совсем другом уровне. И такой доспех мне просто так было не пробить, даже используя боевые умения. Сразу после этого в его руках появились призрачные мечи. Это уже была седьмая ступень уровня воина и могла быть полноценно использована только на уровне ветерана, так как расходовало просто неприличное количество духовной энергии. Таким образом он тратил уйму духовной энергии, видимо, он решил поставить все на одну атаку, после чего сразу перешел в нападение и, используя какой-то боевой навык для оружия, бросился на меня. Мне пришлось взвинтить свое восприятие на максимум и, влив всю свою защитную энергию в руки, парировать ладонями его удары. Мне едва хватало сил на защиту, но таким образом было не победить, так что, немного привыкнув к его новому стилю, контр-атаковал. Испытывая огромное давление, я наконец-то сумел почувствовать новую концепцию атаки. Мне удалось совершить прорыв и перейти на следующую ступень. Теперь каждая моя атака содержала в себе духовную энергию, способную пошатнуть горы. Учитывая количество и плотность моей духовной энергии и мою физическую силу, каждый мой удар был сравним со стенобойным тараном. Даже сверхпрочная продвинутая защита Владимира не могла выдержать его, отведя в сторону два его меча. Своими ладонями я нанес удар прямо ему в подбородок. Ударная волна оказалась настолько сильной, что его буквально закрутило в воздухе и со всей силы впечатала головой в бетонный пол арены. На этот раз сила удара оказалась настолько большой, что его голова по шее ушла в землю, образовав множество трещин вокруг ямы. Не давая ему возможности ответить, я нанес еще три удара по торчащему из земли туловищу чем окончательно сломил его защиту и ударом в живот вырубил его. Судья тут же остановил поединок, не давая мне нанести слишком большой вред телу своего противника. Зрители сначала смолкли от удивления, а потом просто взорвались приветственными криками. Такого итога не ожидал, похоже, никто. Тем острее стали его эмоции после моей победы. Это было все равно, что безобидный кролик неожиданно Загрыз матерого волка. Такого не могло произойти, но произошло, и никто не мог понять, как я это сделал. Все трое явно сражались изо всех сил, но были все равно побеждены. Один за другим. Великодушно позволив санитарам унести тело, я величественно покинул арену непобежденным. Думаю, после этого боя найдется мало желающих еще раз бросить мне вызов». Найдя глазами Павла Злобина, я приветливо помахал ему рукой, благодаря за прекрасную возможность улучшить свои навыки. Наверное, ему стоило больших денег организовать для меня этот бой, так что я был искренне ему благодарен за старания. Учительница с облегчением выдохнула, когда убедилась, что ни один из моих противников сильно не пострадал. Я же был просто на седьмом небе от счастья. Теперь я был на третьей ступени уровня воина для моего возраста это был ошеломляющий результат, сравнимый с лучшими гениями этого континента. В свое общежитие я вернулся героем всей академии. Как-то у меня уже сложилась привычка становиться знаменитым в любом месте, где бы я ни появлялся.